Глава 35. Подвел, как говорится, под монастырь командира роты его связной Василий Веселов. Случилось это, когда они прибыли в расположение 176-го стрелкового полка, которым командовал Иван Дорофеевич Соболь. Уже в штабе 46-й дивизии, куда откомандировали их из бригады полковника Жильцова, Кружилин узнал, что его новый комполка человек обстреленный отличился в боях за Малую Вишеру, что он грамотный командир, требовательный порядок, любит и четкость исполнения приказов. Что ж, без таких качеств командир на войне вовсе не командир. Но самого Соболя Кружилин так и не увидел. Встретил старшего лейтенанта начальник штаба, расспросил, где воевал, сколько в роте штыков, какова она по составу. Довольно улыбнулся, узнав, что Кружилин был на финской, а все солдаты роты фортировали Волхов еще в январе. Правда осталось их всего половина из штатного списка, но каждый из оставшихся пяти новобранцев стоит. Пошлю тебя во второй батальон, сказал начальник штаба. С командиром полка вопрос согласован, и Комбат два в курсе дела. Бери к везново в провожатый и иду на передок с парнями. Во втором у нас потери большие, вот и укрепишь. Хотел Олег спросить о легендарном Соболе на штаба но подумал, что это будет выглядеть неуместным, мальчишеское любопытство и только, не к лицу ветерану, каким считал себя Кружилин. «Еще увидимся», – подумал командир роты. «Какие наши годы?» «Говорят, что Соболь с переднего края не вылезает, так что ко мне в роту пожаловать не применет». Комбат оказался веселым и свойским парнем, одногодком Олега и тоже участником финской войны. Только воевал он севернее, в районе Сомо-Салми, Был тогда комбат Хлыстун взводным, только что училище окончил, и прибыл с Украины в снега и морозы Карелии. Финны дали ему глубиться на их территорию, заманили в лухи леса, заваленные сугробами, затем обошли с флангов лыжными батальонами, отрезали пути отхода. «И стали нас кончать, как голых цуциков», рассказывал Хлыстун за ужином, который устроил в честь нового ротного, когда узнал, что они одну и ту же компанию тянули, «Хотя и в разных местах». «А ты, значит, на линии Маннергейма хлопотал?» «На ней самой», — отвечал Олег. «Все в лоб и в лоб». «Вот именно в лоб», — помрачнев в рифму выругался комбат. «Я тогда под соума Салми ноги поморозил, чудом выбрался из Катавасии. Отнимать левый масол хотели, гангрена, дескать, но обошлось. Вот и воюю. А так бы сейчас в Ашхабаде семечками торговал в эвакуации». «Хотя нет, с Украины бы не поехал, в партизаны бы ушел или в подполье, там ведь и без ноги годятся». «Все ж лучше с ногами», – проговорил Олег. «У тебя все бойцы в валенках?» – спросил комбат, ковыряя ложкой в банке с разогретой тушенкой. «Все», – ответил Кружилин, – «у меня старшина толковый». «Это здорово, а тогда в Карелии, не приведи бог, окружили нас фины и давай долбать, сколько народу положили» и все не за хрен собачий. Туда был лыжников, сибиряков послать, а не нас, хохлов мороза неустойчивых Да что там, в нашей дивизии даже кавказские парни были, и с автоматами финны все как один, а у нас же тогда бы автоматах и не слыхали, в руках их никто не держал. Да, Дегтяревский уже после финской войны появился. А где он сейчас, Дегтяревский? Горько спросил Хлыстун. «У меня в батальоне ППД у разведчиков только имеется. Ну и у автоматчиков во взводе». «В моей роте у всех взводов и командиров отделений есть», заметил Олег. «Богато живешь старшой. Раскулачу, ежели что». «Ладно, шучу. Я вот как-то заявил в штабе полка. Надо, мол, у немцев автоматы их не отбирать и потихоньку вооружать красноармейцев. Пусть сами добывают у ганцев патроны и бьют фашистов. Так меня в особый отдел потянули». «За что?» – удивился Кружилин. «За публичное восхваление вражеского оружия, пропаганду немецкого превосходства. Так-то вот, брат Кружилин. Спасибо Соболю отбил. Мы ведь с ним малую вишеру брали вместе. Слыхал я про Соболя. Толковый, говорят мужик. С ним не пропадешь, это точно. А вот когда с чухонцами схлестнулись, да надавали они нам физдюлей, у меня в госпитале едва мозги не свернулись на бекрень. Как же так случилось?» что маленькая Финляндия с ее тремя миллионами населения сумела нас, шестую часть мира, больно щелкнуть по носу. «Их побольше будет финнов», – сказал Олег. «Три миллиона и восемьсот тысяч». «Один хрен!» – махнул комбат. «Какая разница? Вся ихняя армия после поголовной мобилизации не составляла и трехсот тысяч человек вместе с шутскоровцами. Эти дрались как черти». «Недооценивали мы финнов» вздохнул Кружилин. Вот и вляпались. Ведь поначалу хотели войсками одного ленинградского военного округа их задавить. Да не вышло. Объявили частичную мобилизацию, добровольцев послали. Я сам тогда ушел прямо из университета. «По-доброму на лыжах ходишь?» спросил Хлыстун. «Чемпион Ленинграда», просто сказал Олег. «Да ты ж бесценный парень!» восхитился комбат. «Тебе бы разведроты командовать, и немецкий, бой знаешь». «Говорю и читаю свободно». Хлыстун крутил головой. «Не, заберут тебя из батальона, Кружилин, заберут. Как до сих пор не засекли такого командира роты, даже странно. Ты вот тогда скажи мне, правда ли, что линию манергейма вся Европа строила?» «Вся, не вся, а иностранных специалистов финны привлекали. Там они такого понастроили, елки-палки. Особенно запомнился мне дот миллионный. Крепкий был орешек». «Сволочи!» – сказал комбат. «Готовились как надо» а мы их кулаками хотели. И чего они зуб на нас заимели? «Финов ведь тоже надо понять», – проговорил Кружилин, ощупывая в кармане пустой кесет. А «Одурманены пропагандой Маннергейма, они поверили, что мы спим и видим, как бы напасть на них. Вот и старались изо всех сил. Ведь такие укрепления на границе, как линия Маннергейма, строят не для нападения, а на предмет защиты». Финны считали нас опасным соседом, от которого лучше отгородиться неприступной стеной. Не забывай комбат, что долгие годы эта территория находилась под властью русских царей. Ведь Романовы, занимавшие Российский престол, имели помимо других и титул «Великий князь Финляндский». Они оба сражались в заваленных снегами лесах Карельской земли, но многого не знали Хлыстун и Кружилин. Они располагали официальной информацией о том, что советское правительство – Обеспокоенной захватнической политикой Гитлера и тесными связями с его крайне реакционными кругами Финляндии хотела отодвинуть финскую границу на корейском перешейке так, чтобы Ленинград был вне зоны действия дальнобойной артиллерии. В обмен на это Советский Союз якобы предлагал Финляндии районы Риболы и Парайори. Это позволяло Финам расширить собственное пространство в узком месте, не причиняло никакого ущерба и безопасности но лишало Германию возможности использовать просимую советским правительством землю в качестве плацдарма для нападения. Более того, дополнительные площади, которые Советский Союз отдавал в качестве компенсаций, более чем вдвое превышали размер территорий, о которых он просил. Однако эти предложения, составленные, мол, на аргументированной и рациональной основе, финны отвергли. Более того, как было объявлено советскому народу и всему миру, 26 ноября 1939 года финны обстреляли приграничную полосу Советского Союза. В условиях, когда русский медведь предъявил маленькой Финляндии ультиматум, это было равносильно самоубийству, а потому и выглядело неправдоподобно. Финны призвали совместно расследовать инцидент, но их предложение было отвергнуто, и через день Советский Союз расторг с северным соседом пакт о ненападении. Уже 29 ноября Москва заявила о том, что финны предприняли новые нападения на советскую территорию. Дипломатические отношения были разорваны, и 30 ноября началась война, представленная советским людям как отражение наглой агрессии финских милитаристов. Откуда было знать Кружилину и Хлыстуну о том, что Сталин всегда считал предоставление Лениным самостоятельности финам политической и государственной ошибкой – Ведь он давно вынашивал логический замысел войти в историю человечества как великий собиратель земель, некогда принадлежащих Российской империи. Большая удача с разделом Польши, а особенно договор о границах и дружбе, подписанный с гитлеровской Германией 28 сентября в Москве, вдохновили Сталина. Новое соглашение с фюрером устанавливало сферы влияния обеих держав и определяло отказ Германии от ее интересов при Балтийских лимитрофах, Бессарабии, Финляндии, Договор о границах и дружбе с рейхом развязывал Сталину руки. Когда началась война с Финляндией, последняя обратилась 3 декабря к Лигинации за поддержкой и защитой. На призыв Лигинации прекратить военные действия Сталин велел ответить, что Советский Союз не ведет никакой войны с Финляндией, ведь он 2 декабря... 1939 года заключил договор о взаимопомощи и дружбе с Финляндской Демократической Республикой, правительство которой находилось в Тереоке на советской территории, а те, что в Хельсинки, просто шайка агрессоров и авантюристов, которых финский народ жаждет выбросить вон из страны с помощью Красной Армии, разумеется. Именно правительство в Тереоке и просило Советский Союз 1 декабря 1939 года помочь устранить опасный очаг войны, который создан Финляндии ее бывшими правителями. Одновременно Карельская автономная республика была преобразована в союзную Карело-Финскую, и мир, уже начинавший постигать внешнеполитические приемы вождя всех времен и народов, приготовился присутствовать при исчезновении финского государства. Начальный период военных действий сложился для Красной армии неудачно. Это привлекло усиление на Западе общей тенденции – к недооценке мощи Советского Союза. Выступая 20 января 1940 года по радио, Уинстон Черчилль заявил, что советско-финляндская война открыла всему миру слабость Красной Армии. Это ошибочное мнение в какой-то степени разделял и Гитлер. Но если беспристрастно разобраться в событиях того времени, то истины и причины наших неудач крылись в объективных условиях, в которых проводились боевые действия. Обилие естественных препятствий Снежная и морозная зима, густая сеть озер и лесов, отсутствие надежных дорог, идущих из внутренних районов страны к финской границе, имело место и недооценка возможностей противника, его вооружения и моральной стойкости войск. Новое наступление под командованием Рецкого, начавшееся 11 февраля 1940 года, меньше чем за две недели прорвало оборону финнов на глубину линии Маннергейма. Советские войска обошли оба ее фланга и двинулись на Выборг, совершая одновременно широкий обходной маневр. Поражение Финляндии стало неизбежным, и 6 марта 1940 года ее правительство запросило мира. На этот раз, несмотря на вовсе другие условия, новые советские требования были исключительно умеренными. Спохватившись, Сталин поступил по принуждению обстоятельств, ограничившись выполнением программы «Минимум». Но откуда было это все знать командирам? Они дрались на той местного значения войне и теперь сражались на самом трудном фронте отечественной. Пролитая в бою кровь, она вовсе не обязательный предвозвестник смерти. Не убили финскую, а вот и эту выдюжим. «Давай за победу», – предложил Кружилин. «За победу можно. Все равно оторвем им башку», – сказал Холостун. «И фюреру ихнему, и все его братья». — Естественно, — отозвался Олег, — куда они денутся? Помолчали. Затем Хлыстун пододвинул к себе вещмешок, достал пачку махорки, протянул Олегу. — Бери, командир, редкая вещь маршанская махора с красной надписью, да ты спрячь про запас, а пока крути цигарку из моего кисета, закуривай. — Хорошо, — сказал Кружилин, затянувшись едким дымом, — аж селезенку щекочет. Знаешь, как майлся тогда в Карелии без курева? Не знаю, что больше ноги от Мороза или уши без курева опухли. А в госпитале закурил, будто на свет заново родился. Там и про нашего камдива узнал. Арестовали его. Говорили, что из Москвы сам Мехлис приезжал, требовал его расстрелять за потерю управления. Но вроде до того не дошло. Расстрелять дело не хитрое, заметил Кружилин. Ему и не невдомек было, что самому не дали, как к утру, Реально будет угрожать нехитрое дело, а подвел его под возможный расстрел верный и расторопный связной Веселов».